попугай. Даня, Москва, январь-февраль 1995 года. Теперь у меня появилось чувство страха. Конечно, я был не причастен к убийству Батти, но с другой стороны, я тоже присутствовал на кладбище. На курок я не нажимал, но я все видел. Значит, я подхожу под статьи «Сокрытие совершения преступления и недоносительство». В то время такие статьи еще были в Уголовном кодексе, отменены они были позже. Но больше всего я боялся другого, что кто-нибудь из ребят расколется. И тогда будет два приговора. И суда, и воров в законе. И наверняка ни Мансуру, ни ребятам убийство Ленчика не простят. Там уже никто разбираться не будет, кто сидел за рулем, а кто нажимал на курок. Однако через две недели практически все наши боевики, в том числе и я, были выпущены из изолятора. Что же касается Мансура, то он оставался пока сидеть. Когда меня освобождали, Я вышел из камеры и пошел по направлению к кабинету, где должен был получить свои вещи. И неожиданно столкнулся с одним мужчиной. Мы на какое-то время остановились, разглядывая друг друга. Его лицо было мне знакомым. Он тоже пристально смотрел на меня, пытаясь вспомнить, где он меня видел. Чуть позже, когда я уже спускался по лестнице, я его вспомнил. Конечно же, это тот самый оперативник в пиджаке, который меня допрашивал, а после этого неоднократно встречался с Мансуром. Теперь я понял, что оперативник шел к Мансуру. Какая-то тайная связь между ними существовала. Но какая? Когда я оказался на свободе, стал размышлять о том, почему же произошло убийство Завадского. Наверное, потому, что Мансур не мог с собой совладать. Слишком уж наркотики взяли вверх над его рассудком. Конечно, Мансур был обязан бате всем. И своим первоначальным положением в криминальном мире тоже. Правда? Позже имя Мансура у многих ассоциировалось только с понятием «беспредел». Бати он был обязан и связями с уголовной элитой, и серьезными связями с коммерсантами. Одним словом, своим теперешним состоянием он был практически полностью обязан Бате. Без Завадского он был бы никем, так бы и остался Сережем Мансуровым. Как же у него поднялась рука! Через две недели Мансур снова вышел на свободу. Но на этот раз не было пышного банкета в ресторане по случаю его очередного освобождения. Все было гораздо скромнее. Мансур устроил праздничный ужин в своей квартире. Однако у присутствующих на этой вечеринке восторга на лицах не было заметно. Никто не стремился говорить о своей удачливости и героизме во время нахождения в ИВС или о том, какие лохи, менты и вертухаи. Все старались обходить эту тему. Мансур же рассказал мне о своем нахождении под стражей. Рассказал о получении непонятной таинственной малявы, которую получил из соседней камеры от неких авторитетов. В этой маляве был намек на причастность его к убийству Завадского, но Мансур сразу отмел это подозрение. «Сейчас опять по Москве слухи поползут, что я стучу ментам, и поэтому, мол, меня выпустили», – зло сказал он. «А тут все гораздо проще. Определенная сумма лаве, и я на свободе». Мансур говорил мне и о том, что отстегнул каким-то влиятельным ментам 150 тысяч зеленых, и все подозрения с него были сняты. Но опять же это он говорил. Никто не знал, верна эта версия или нет. Но фактом было то, что никто из ребят, находившихся в изоляторе, в убийстве Завадского не признался. Однако, хотя следствие временно сняло с Мансура подозрения в убийстве, уголовный мир такой расклад не принял. Вскоре возле собственного подъезда был убит Коля Павлов. Коля в тот злополучный вечер тоже был в квартире Мансура и вывозил Завадского на кладбище. Вероятно, люди, которые поджидали его у подъезда, хотели под пытками снять с него показания, но ничего не получилось. Коля стал сопротивляться, поэтому и получил две пули в затылок. Хиллеры тут же скрылись. Поскольку Павлов был рядовым боевиком, ни казначеем, ни бригадиром, то никаких серьезных причин убивать его не было. Всем стало ясно, что эта смерть напрямую связана с именем Завадского. Либо это была попытка получить у Коли какие-то сведения, либо просто предупреждение Мансуру «Смотри, мол, парень, следующим будешь ты». Но Сергей быстро сделал нужные выводы, так как человек он был очень неглупый. Об этом говорило и его незаконченное высшее образование, и высокий интеллект, и его воспитание. Ведь Мансур вырос в интеллигентной семье. Короче, он тут же сменил квартиру. «Все», – сказал он Татьяне, – «нам тут жить больше нельзя. Нужно покупать жилье. Срочно ищи нам новую квартиру. Большую, просторную, где-нибудь в центре». А позже мы уже помогали Мансуру переезжать. Сначала на снятую квартиру. Все это делалось ночью, чтобы никто не видел. При этом, перевозя вещи, мы все время осматривались, не ведется ли за нами наблюдение. Надо сказать, что эта операция нам удалась. Временно Сергей был в безопасности. Поменяв место жительства, Татьяна активно занялась поисками квартиры. Она даже как-то повеселела. Я пытался понять, почему она живет с Мансуром. Может быть, она его любит? Да нет. Вроде особой любви нет. Привязанность? Тоже нельзя этого сказать. А вдруг это просто страх перед тем, что следующей жертвой может стать она? Ведь Мансур ее одну никуда не отпускал. Вскоре квартиру нашли. На Петровке 19. Сергей, когда узнал, что квартира находится по этому адресу, пошутил. «Теперь я – легкая добыча для уголовного розыска. Всего лишь 20 домов разница. За мной менты будут пешком приходить». Но когда приехал смотреть квартиру, которая состояла из нескольких блоков, то ли две трехкомнатные, то ли двух- и трехкомнатная, она ему очень понравилась. Хотя дом и подъезд оставляли желать лучшего. Дом был старый. Возможно, даже дореволюционный. Но Мансур сразу загорелся идеей большого ремонта своего жилья. «Ты поищи среди своих знакомых, может, дизайнера толкового найдешь, чтобы сделал из этой квартиры сказку. Дворец. Чтобы не стыдно было людям показать, где живет Сергей Маратович», говорил Татьяне Мансур. И действительно, такого дизайнера Татьяна нашла. Наняли строительную бригаду. Начался ремонт с перепланировкой. Мансур выезжал туда неоднократно. Через несколько дней, когда мы ехали с ним в его машине, раздался телефонный звонок. Сергей стал с кем-то говорить. «Как я понял, какой-то авторитетный человек заступался за ребят с рынка и пригрозил Мансуру, что если с ними что-то случится, то его ждут большие неприятности». Мансур со злостью выключил телефон. «Подумаешь, что он из себя строит?» Стал возмущаться он. «Первым человеком, что ли, себя считает? крестным отцом?» «Были у нас такие. Атари, Сильвестр. И где они сейчас?» Меня больше всего взволновало не то, что нет в живых Атарика и Сильвестра, а то, что сейчас было названо имя Виталия. Неужели Сергей сейчас вспомнит про то поручение, которое давал мне не так давно – убрать Виталия? А вдруг вспомнит и разберется со мной за невыполненный приказ. Шлепнет прямо в этой машине. Тем более он уже был наполовину бухой. Но Мансур, вероятно, было не до этого. Уж слишком больно задело его предостережение неизвестного мне авторитетного человека. Мансур долго чертыхался. Потом приказал остановить машину возле одного из ресторанов на Ленинском проспекте. «Пойдем, Данька, перекусим», – обратился он ко мне. Мы вышли из машины и направились в ресторан. Остальные члены банды остались на улице в БМВ. Мансур потребовал, чтобы ему сразу все поставили на стол. Он заказал две бутылки водки, кое-что из закуски и горячее рыбное блюдо. К Горячему, правда, даже не прикоснулся, зато в легкую опустошил обе бутылки Абсолюта. Расплатившись с официантами, он направился обратно к машине. Сергей уже едва держался на ногах и покачивался из стороны в сторону. Язык его заплетался. «Знаешь что?» – еле выговорил он. «Давай-ка вези меня к этому крутому на разборку. Что это он мне мораль читает? Мансур с трудом погрузился в МЭРС. Следом за нами тронулся БМВ с группой сопровождения во главе с Душманом. После убийства Павлова Мансур усилил охрану и теперь ездил всюду только в сопровождении боевиков. Вскоре мы неслись по Ленинскому проспекту. «Куда ехать-то? Знаешь такую гостиницу?» Он сказал, какую. «Да, знаю», – ответил я. А «Вот туда и гони». Вскоре наши машины плавно затормозили около высотной гостиницы в конце Ленинского проспекта. Мансур вышел из Мерса и стоял на месте, покачиваясь. Из БМВ вылезли наши боевики. Вероятно, это привлекло внимание людей, которые несли службу по охране гостиницы. Через несколько минут к Мансуру подошли трое мужчин с рациями в руках. Они были одеты в одинаковые нейлоновые куртки. На спине у каждого красовалось слово «секьюрити». Один из них сказал «Добрый день». «Чем мы можем вам помочь?» «Чем ты мне можешь помочь?» нагло усмехнулся Мансур. «Ничем. Это я могу тебе помочь!» Мужчина пропустил эти слова мимо ушей и спокойно продолжил. «Вы кого-то ищете?» «Ага!» – кивнул Мансур. «Нестера мне надо повидать!» «У вас есть договоренность о встрече с Николаем Григорьевичем?» Ничуть не удивившись, продолжил мужчина. «Теперь было ясно, что эти люди хорошо знают Нестерова». «Скажи ему, что Мансур приехал!» «Одну минуточку!» Мужчина отошел в сторону и включил рацию. Он что-то сказал в микрофон и вскоре получил утвердительный ответ. «Пойдемте, я вас провожу», – предложил он. Мансур в сопровождении душмана и малыша направился в гостиницу. Остальным было приказано оставаться возле машин. Мы наблюдали за происходящим с интересом. Теперь я стал волноваться. Я боялся, что сейчас произойдет какая-то стычка. А ведь Серега уже настолько опьянел, что за него ручаться было совершенно невозможно. Однако мои опасения рухнули буквально через 15 минут. Я потом просчитывал, сколько было нужно времени, чтобы подняться вверх на лифте и спуститься вниз. Получалось, что беседа закончилась, даже не начавшись. Мансура просто вывели под руки двое дюжих ребят, одетых в спортивные куртки, Подвели к Мерсу и сказали, «Когда протрезвеешь, тогда и приезжай». «А в таком состоянии больше тут не появляйся!» Они подтолкнули Мансура к машине. Я с удивлением смотрел на лицо Сергея. Он не мог толком ничего выговорить. Бухнувшись на передней сиденье, он только промычал. «Поехали!» Всю дорогу он сплевывал и ругался. Я понимал, что человек, к которому он приезжал на беседу, просто выставил его и не стал с ним говорить, раз Мансур явился к нему настолько пьяным. Это была пощечина, нанесенная Сергею. Но он ничего не понимал, так как был до сих пор в невменяемом состоянии. Что же касается моего возможного разоблачения в отношении Виталия, то эти опасения ушли на задний план. Мансуру было не до того, чтобы вспоминать, выполнил я его задание или нет, и чей палец привез. Весь гнев его был теперь направлен на душмана и на ребят, которых он послал разобраться с коммерсантами, и которые, упившись, упустили их. Мансур долго вспоминал об этом. Я знал, что он давно уже не выплачивал зарплату ребятам, и они были лишены не только премиальных выплат, но и вообще денег, особенно после неудачно выполненного задания в пансионате. Все чаще и чаще, пребывая в невменяемом состоянии, Мансур резко сократил количество встреч и переговоров, которые достаточно интенсивно вел до этого. Весь досуг Мансура теперь заключался в том, что он посещал те или иные рестораны, пивные пабы и другие увеселительные заведения. Обычно все это происходило днем, так как вечером Мансур предпочитал сидеть, закрывшись в своей квартире с охраной, и редко бывал на улице. Я постоянно возил его на Ленинский проспект, так как там жили родители Сергея. Он их часто навещал. А после визита к родителям Мансур обычно приказывал остановить Мерседес возле пивного ресторана «Попугай», где в последнее время часто отдыхал. Чуть позже я узнал, что именно в этом ресторане он через дилеров, которые промышляли там покупал наркотики. Однажды произошел эпизод, который вновь заставил журналистов вспомнить о Мансуре и написать о нем заметки и статьи. Эпизод произошел в том же ресторане «Попугай» 8 февраля 1995 года. Тогда, не подозревающие о дальнейшем ходе событий, мы всей бригадой поехали пообедать. Мансур заказал себе несколько закусок и крепкого темного пива, которым сильно увлекался. Мы с ребятами сели за отдельный столик. Мансур посадил с собой рядом душмана и о чем-то говорил ему, время от времени потягивая пиво. Затем Сергей встал и решил выйти покурить. По правилам, которые установила здешняя администрация, курить в помещении ресторана было категорически запрещено. Не хватало вентиляции, хотя в зале и работало несколько кондиционеров. Поэтому хозяева ресторана построили буквально в пяти шагах от зала огромную деревянную беседку, кстати, очень уютную, Туда на свежий воздух и ходили курить посетители. С Мансуром вместе пошел душман. Нам же Сергей показал рукой, что мы можем оставаться на своих местах. Не знаю точно, что случилось дальше, но минут через десять мы услышали крики и два выстрела, тут же выскочив на улицу. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что Мансур стрелял в бровку тротуара, у которой только что припарковалась красная восьмерка. Парень, только что вышедший из машины, Двумя руками держался за ногу. В руках у Мансура был дымящийся ТТ. Он попал из него в ногу хозяину восьмерки. Причиной выстрелов была то ли неправильная парковка машины, за что Мансур сделал замечание водителю, а тот громко послал его, то ли Мансур просто перепутал его с дилером, который привозил ему наркотики, и потребовал, чтобы тот продал ему дозу. Естественно, у парня никаких наркотиков не было. Моментально Мансур был схвачен службой безопасности ресторана. Через некоторое время приехала оперативная группа, и Мансура снова увезли на Петровку. Основным свидетелем поехал душман. Я же сел в «Мерседес» и поехал к Татьяне Любимовой, чтобы сообщить ей известие об аресте Сергея. Крымские киллеры. Виталий. Москва. Февраль-март 1995 года. Известие о том, что Мансура задержали в очередной раз, я получил на Кипре. Лена отнеслась к этой новости с иронией. «Ну что, Виталий, опять чемоданы паковать? Опять возвращаемся в Москву на короткое время». «Почему же на короткое? Ты что, думаешь, что Мансура опять выпустят?» «А как же, уже пятый или шестой раз его арестовывают, а через месяц всегда выпускают. Значит, у нас опять будет не больше месяца», усмехнулась Лена. «В последнее время она стала очень раздражительной. Мы все чаще ссорились с ней». «Конечно, отчасти я понимал ее». Быть супругой бизнесмена, который постоянно находится в изгнании, причем на правах приговоренного к смерти, безусловно, нелегко. Она почти растеряла всех своих друзей и подруг, с кем общалась в Москве. Зато, наконец, закончилось строительство под Москвой коттеджа. Но в свете последних проблем мы с женой все больше склонялись к мысли, что лучше этот коттедж продать и купить готовую виллу на Кипре, тем более, что по деньгам это было даже дешевле. Я уже не верил в то, что когда-нибудь приеду в Москву навсегда. Все чаще я думал о том, что Мансур имеет взрывной характер и вступает в конфликт с полоборота. Я ждал, что все же пуля киллера достанет его. Единственное, о чем я жалел, это о том, что не сумел укрепить контакт с теми крымскими ребятами, которые обещали мне помочь устранить Мансура. Когда я получил последнее сообщение о его аресте, мне позвонил Егор и сказал, что меня срочно разыскивает Даня. «Надо же, что ему нужно от меня?» – подумал я. Но Дани я верил и не думал, что он будет втягивать меня в какую-то провокацию. Хотя, конечно, понимал, что наш с ним обман может быть раскрыт, и Мансур мог вновь приказать ему что-то сделать. Вернувшись в Москву, я встретился с Даней. Он был не в очень хорошем настроении. Мы сидели в одном из небольших ресторанчиков. Из рассказа Дани я понял основные детали задержания Мансура в ресторане «Попугай» на Ленинском проспекте. «И надолго посадят?» – поинтересовался я. Даня пожал плечами. «Черт его знает! Может, снова откупится. Может, выпустят скоро!» Мы сидели и молчали. Я не мог понять, зачем же он хотел встретиться со мной. Просто излить мне душу? Рассказать, как ему тяжело жить рядом с Мансуром? Первая часть нашего разговора была посвящена именно этой теме. Наконец Даня сделал небольшую паузу и, отпив немного сухого вина из бокала, неожиданно проговорил. «Знаешь, Виталий, я хочу от него уйти. Я больше так не могу. Все равно он скоро всех нас порешит». «А ты думаешь, что он вас не отпустит?» Я осторожно посмотрел ему в глаза. Но денег он накопил уже немало. Другой человек на его месте давно бы бригаду распустил и занялся легальным бизнесом. А он сейчас полностью находится во власти наркотиков и не может совсем вернуться в реальность. Уже по Москве ходят слухи, что его называют королем беспредела. «Мне стало жалко Даню». «Чем я могу тебе помочь?» – спросил я. «Я могу дать тебе денег. Хочешь?» Он ничего не сказал. Но я так понял, что Мансур уже давно никому ничего не платил. Ребята перебивались кто как мог. Кто-то из них ракетировал торговцев с рынка, получая небольшие деньги. Кто-то довольствовался случайными заработками. «Знаешь, Даня внимательно посмотрел мне в глаза. Можно найти специалиста?» который смог бы решить проблему с Мансуром. Я понял, что под специалистом Даня подразумевал, конечно, киллера. «Может, вам троим сброситься?» – продолжил Даня. «Мансур вам никогда не простит потерю рынка». «А он уже в курсе дела?» «Конечно. Он неоднократно приезжал туда, а ему отказывали в деньгах». «И что же он делал?» «С Махмудом встречался. Потом с этими». Даня имел в виду бригаду, которая подрядилась охранять нас дополнительно. Но пока все встречи были безрезультатными. И он говорит, что вам всем скоро конец. Пока вы не будете в земле лежать, он не успокоится». «Да», – протянул я, – «одно другого не легче». И тут у меня мелькнула неожиданная мысль. А что, если самому Дане роль киллера предложить? Но я решил в открытую не говорить ему об этом. «Послушай, Даня, осторожно, – начал я. А если кто-то из ваших ребят? Ведь у вас нет выбора». «Скоро придется или в землю ложиться, или за решетку сесть». «Это точно», – кивнул Даня. «Просто так дело не кончится. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Да и ребята все понимают. Он может пристрелить каждого в отдельности. Ему?» Даня огляделся по сторонам и понизил голос. «После убийства на кладбище все нипочем». «А что, если мы дадим вам деньги, и вы его сами?» «Неуверенно», – продолжил я. «Нет». Даня отрицательно покачал головой. Никто из ребят на это не пойдет. Почему? Все боятся. Но это же доля секунды. Я стал жестикулировать. Нажать на курок, и все, ничего не будет. Нет, Виталий, его все боятся. У него интуиция какая-то звериная. Он все чувствует заранее. Но ты же сам говорил, что он все чаще находится в невменяемом состоянии, под наркотой. Нет. Я даже говорить на эту тему ни с кем не буду, потому что боюсь, что меня первого на нож посадят». «Ладно», – подытожил я, – «давай мы сделаем так. Через несколько дней снова встретимся и снова подумаем. Рад, что ты предлагаешь нам свое сотрудничество». Я тщательно подбирал слова. На следующий день прилетел в Москву Костя. Он в это время побывал в нескольких странах – в Венгрии, в Чехии, ездил в Германию к друзьям. Я рассказал ему о встрече с Дани и пояснил, что нам нужно искать киллеров, которые смогут устранить Мансура. Тут Костя сказал, «Ты же говорил, что в Ялте каких-то нашел». «Да нет их, не знаю, где искать». «Так звони в Ялту». «Кому звонить-то? И номера их не знаю». «Звони в гостиницу. У администратора и спросишь телефон бара, где они бывают. Так и найдешь их». В этот же вечер я звонил в Ялту. Вышел на бар. Но там трубку, видимо, взял или бармен, или администратор. Я пытался объяснить, что мне необходимо срочно связаться с Женей. С каким еще Женей, как его фамилия? Да я не знаю его фамилии. Высокий он такой, черноволосый. Мало ли у нас здесь таких ходит. Говоривший уже хотел было положить трубку. Одну минутку, друг, сполошился я. Это очень важно. Мы с ним говорили о работе. Он сам ее просил у меня. Теперь она у меня есть. Вот телефон. «Запиши его. Пусть позвонит в Москву. Виталию». Говоривший мой номер записал. А на следующий день позвонил мне сам Женя. «Привет, Виталий. Как дела?» «Да ничего. Что, проблемы?» «Проблемы не кончаются никогда», – улыбнулся я. «Как я понял, наш договор остается в силе?» – уточнил Женя. «Да. Но вы тогда пропали куда-то. Я вас искал». «Да, были кое-какие делишки. Сейчас все решено. Мы можем выехать в Москву. «Только нас теперь трое», – добавил Женя. «Мы же вроде о двоих говорили. Я понимал, что если их трое, значит, будет и более высокая плата». «Ситуация изменилась», – коротко ответил Женя. «Выбора у меня не было, и поэтому я решил». «Хорошо, приезжайте втроем. Через два дня будем в Москве», – сказал на прощание Женя. На следующий вечер я собрал совещание в хорошем ресторане. Приехали Егор и Костя. Я коротко обрисовал им ситуацию, что, мол, собираюсь нанять киллеров, и нам троим нужно бы сброситься. Очень удивился, когда ребята отрицательно отнеслись к этой идее. «Нет, я в этом деле не участвую», категорически покачал головой Егор. Костя, немного помолчав, тоже сказал. «И я пас». Отказ Костя для меня был полной неожиданностью, ведь еще позавчера он сам мне подсказывал варианты, как найти крымских киллеров, а сегодня отказывает. Таким положением я был просто возмущен. Что же получается? Как же вы дальше жить будете? Мансур же нас в землю вот-вот положит. Костя с Егором почти одновременно пожали плечами, но идти на устранение Мансура категорически отказались. Ладно, подумал я. Опять они меня подставляют. Хорошо, буду сам пытаться это сделать. Я вышел из ресторана с неприятным осадком на душе. Теперь получается конец дружбе. Каждый за себя. Злился я. Сев в машину, поехал домой. У самого подъезда вытащил из багажника футляр от теннисной ракетки. Там у меня лежало помповое ружье, которое я приобрел недавно, получив разрешение. Теперь я без этого ружья не делал и шага. Итак, я направился в сторону подъезда. Подойдя к крыльцу, я обратил внимание на то, что лампочка на первом этаже не горит. Мне стало не по себе. Я все-таки вошел и уже хотел подняться по лестнице к лифту, как неожиданно кто-то окликнул меня сзади. «Виталий, это ты?» Я обернулся и тут же прижал к себе футляр, чтобы в случае опасности быстро открыть его. «Спокойно, свои», – сказал человек. Я всмотрелся в темноту. Это был Женя из Ялты? «Здравствуй», – выдохнул я с облегчением. «А как же ты мой адрес узнал?» «Это дело не хитро для профессионала», – усмехнулся Женя. «Ты один дома?» «Нет, там еще жена». Из темноты появился новый парень, мне незнакомый. «Это со мной», – объяснил Женя. «Пойдем, не в подъезде же разговаривать». Мы вошли в квартиру. Женя закрыл за нами дверь, затем снял куртку. Тут я увидел, что из-за пояса у него торчит ручка пистолета Макарова. Второй паренек тоже разделся. Услышав шум, из спальни выглянула Лена. При виде незнакомцев она вопросительно посмотрела на меня. «Это ребята из Ялты приехали», – сказал я ей. Нам поговорить нужно. Пойдем, кивнул Женя. Он осматривал мою квартиру и произнес. Красиво живешь. Неплохая у тебя квартира. И обстановочка, что надо. Мы прошли на кухню. Мне опять стало не по себе. А вдруг сейчас этот Женя вытащит свой Макаров, наденет на него глушитель, да и шлепнет меня вместе с моей женой? Зачем ему какого-то мансура заваливать, когда я вот перед ним? И никто не знает, зачем он пришел ко мне. Совершено убийство. Все стрелки на Мансура упадут. Однако через некоторое время я понял, что никакого намерения убить меня у ребят нет. Наоборот, они стали расспрашивать меня обо всем, что касается Мансура. Когда же узнали о том, что он сидит сейчас в следственном изоляторе, то сразу погрустнели. Но я их тут же обнадежил. «Не переживайте, он всегда быстро выходит. Максимум месяц отсидит». «А почему месяц?» – спросили ребята. У нас существует указ президентский по борьбе с организованной преступностью и срок заключения под стражу по этому указу – не более 30 дней. Так что, по идее, если произошло задержание 8 февраля, то 8 марта он должен быть на свободе. Но если его не выпустят, тогда другое дело. И как же нам быть? Давайте вы будете пока изучать, где он живет, где часто бывает. Короче, сами знаете, как готовиться. На это время я даю вам определенную сумму денег. «Аванс, можно сказать». И я достал из кармана пачку долларов. Женя посмотрел на пачку. «Маловато будет». «Но это же только аванс». «Пассажир уж больно серьезный», отрезал Женя. «Я тут у братвы справки наводил. И к тому же нам машину купить надо». «Какую машину?» «Хотя бы старую». «А зачем вам старая машина?» «Мы ее во двор поставим и будем наблюдать». Потом Женя хотел продолжить рассказ о том, как они собираются убирать Мансура. «Нет, нет», — оборвал я его, «подробности мне не нужны, это ваша профессия». «Какая еще профессия? Это работа у нас такая, а профессия у нас совсем другая». «Хорошо, неважно», — сказал я, «главное, когда вы начнете работать?» «Примерно через неделю. Нам тут кое-какие старые долги надо получить, а затем начнем с твоим мансуром». Потом ребята ушли. Тут же появилась жена и учинила мне скандал. «Ты что, убийц в квартиру приводишь?» – кричала она. «А если бы они нас грохнули?» Короче, день закончился отвратительно. Мы рассорились с Леной. Но последующие события были куда ужаснее. Через несколько дней я увидел в новостях криминальной хроники одного из крымских бандитов, погибшего в перестрелке. Я подошел ближе к телевизору, внимательно всматриваясь в его лицо. Но было очень трудно определить, кто это. Человек был похож на Женю. Но, может быть, это был и не он. Женя не звонил. Как-то раз меня прямо у подъезда окликнул незнакомый голос. «Виталий, это ты?» Я оглянулся и в свою очередь спросил. «Женя?» Из кустов вышел парень с опущенной головой. «Нет, это не Женя. Я его друг». «А где Женя?» Парень опустил голову еще ниже. «Его больше нет». «Как нет?» «Так, нет. Я и пришел сказать о том, чтобы ты особо языком не трепал». Тут проблемки возникли. Кравовый след с нашего полуострова тянется. Тут я обратил внимание на то, что одну руку парень все время держит в кармане. Господи, да у него там пистолет. А вдруг он сейчас выстрелит в меня, как в нежелательного свидетеля? Ладно, сказал я. Всякое бывает. В принципе, я никаких претензий к вам не имею. Тебе деньги нужны? Не откажусь. Парень смотрел, как я лезу в карман за деньгами. Я дал ему около двух тысяч долларов, лишь бы только живым остаться. Парень молча взял баксы и спустя несколько мгновений исчез, так же тихо, как и появился. С отвратительным настроением я вернулся домой. Но там меня ждало еще одно известие. Моя жена уехала из квартиры. Где же она может быть? Наконец мне удалось узнать, что она переселилась в наш новый коттедж. Не захотела больше жить в квартире, куда приходят убийцы. На следующий день я поехал туда. Там я делал попытки помириться с Леной, говоря, что все будет нормально, что, скорее всего, Мансур больше не выйдет из тюрьмы. Но она не верила в это. Лена сказала, что жизнь похожа на бегство. Ей осточертело, и она так больше не может. «Хорошо, давай как-нибудь отвлечемся», – предложил я. «Как, в ресторан сходим? Давай гостей позовем». Лена задумалась. «И правда», – сказала она, – «давай». Я приглашу свою старую школьную подругу. У нее муж адвокат ведет серьезные дела. Может быть, он даст тебе дельный совет. Да чем же мне может помочь адвокат, если такие авторитетные люди ничего сделать не могут? Может, у него есть какие-то связи. Давай встретимся с ними. Я согласился. И вот по приглашению моей жены к нам в гости приехала ее школьная подруга с мужем адвокатом. Сначала мы показали им наш коттедж, потом сели обедать. За обедом вели разговор на разные темы, в основном касающиеся дома, погоды, посещения стран, где мы отдыхали. Затем, когда Лена пошла поболтать со своей подругой, я воспользовался моментом и пригласил адвоката поиграть со мной в бильярд. Поднявшись с ним на третий этаж, где было оборудовано что-то вроде спортивного зала, я в процессе игры стал говорить на самую важную для меня тему. Я хотел узнать, есть ли у адвоката какие-то связи с серьезными людьми. Но на мои намеки и косвенные вопросы адвокат ответов не давал. Хотя случайно оброненная им фраза, что его клиентами являются порой люди, обвиняемые в заказных убийствах, вселила в меня надежду. Теперь самое главное было найти этих людей. Конечно, я понимал, что они сидят под следствием. Но у этих людей должны быть друзья. А может быть, эти друзья и являются их напарниками. Значит, теперь нужно постараться выяснить хотя бы телефоны этих друзей. Я не столько следил за игрой, сколько смотрел на пиджак адвоката, пытаясь определить, есть ли в его боковом кармане записная книжка. Наверняка она там лежит. Теперь нужно было улучшить момент и попытаться выписать оттуда несколько телефонных номеров. Но подвернулся другой случай. Нашему гостю позвонил какой-то клиент. Адвокат долго разговаривать с ним не мог, так как его мобильный был разряжен. Я воспользовался этим и предложил ему свой. Гость перезвонил своему клиенту. Теперь в памяти моего телефона остался номер этого клиента. Надо было узнать, что это за человек. Я практически напрямую спросил гостя об этом. «Что-то важное?» «Да так», – уклончиво ответил адвокат. «Текучка. Киллер, наверное, звонил. Или его друзья. Почему вы так решили? Но ваш клиент ведь сидит по заказному убийству». «Да, что-то похожее», – смутился адвокат. «А что за друзья?» Тоже, наверное, киллеры. Но почему опять киллеры? Я к ним в биографию не заглядывал. Просто серьезные, солидные люди. Слова «солидные» и «серьезные» произвели на меня большое впечатление. Значит, наверняка это то, что мне нужно. После того, как адвокат с женой уехали, я быстро переписал в блокнот номер телефона, который автоматически зафиксировался на моей трубке. И в тот же вечер позвонил незнакомому мне человеку. Представившись бизнесменом и одним из клиентов адвоката, я попросил его о встрече. На другом конце провода мужчина спокойно выслушал меня, потом поинтересовался, что за встреча и какой интерес ему со мной встречаться, и знает ли об этом адвокат. «Лучше ему об этом не знать», – намекнул я. «Но встреча для меня очень важна, и я мог бы предложить вам весьма серьезную сумму, если мы с вами договоримся». «Вы меня заинтриговали», – сказал мой собеседник. «Что ж, встретиться можно. Давайте-ка в понедельник. Вы знаете такой бар?» И он назвал бар в одном из пятизвездочных московских отелей. «Конечно. Подъезжайте туда к пяти часам. А как мы друг друга узнаем?» «Опишите себя». Я сказал, в чем буду. «А как я вас узнаю?» – в свою очередь спросил я. «Мы сами вас найдем», – заявил мой собеседник и положил трубку. Ехать навстречу одному мне было страшновато. Тогда я позвонил Дане домой и попросил его приехать ко мне. На следующий день Даня с утра приехал в мой коттедж. Мы сели в каминном зале, и я стал подробно рассказывать ему о событиях вчерашнего дня. Про адвоката. Про то, как я втайне от него завладел номером телефона каких-то серьезных людей. Про то, что я собираюсь вместе с Даней встретиться с ними и поговорить. Квартира для смерти. Даня. Москва. Март-апрель 1995 года. Вечером я сидел у себя дома и смотрел телевизор. Шел какой-то боевик. Но остросюжетный фильм не привлек моего внимания. Напротив, я перебирал в мыслях все предшествующие события. Поездку в коттедж Виталия, визит туда адвоката, наш рассказ для него. Все, что мы рассказали адвокату, напомнило мне недавнее прошлое, весь ужас и хаос, который творился в последнее время со мной. «Неужели это никогда не кончится?» – думал я. «Какой выход он обещал и что это за выход?» «Нет, нужно бежать». «Но что значит бежать?» «Для того, чтобы скрыться и легально существовать, нужны деньги. А их у меня нет. Значит, нужно что-то придумывать. Если мне не уходить от Мансура, то все равно это плохо кончится. Либо тюрьмой, либо моей смертью». Вдруг раздался звонок в дверь. Я осторожно подошел к ней и прислушался. Голоска у меня не было, поэтому я не мог увидеть, кто звонит. За дверью я услышал мужские голоса. «Даня, открывай! Свои!» Я, узнав голос душмана, осторожно подошел к вешалке, где висела моя куртка, и достал оттуда ТТ. Потом сунул его себе за пазуху. Мне стало страшно. А вдруг душман пришел не один? И почему он вообще заявился ко мне? А вдруг в бригаде узнали о моих планах, о том, что я встречался с Виталием? Или Мансур написал им Маляву, что меня нужно шлепнуть. Я открыл дверь. В квартиру вошли Душман, Малыш и еще два боевика. Ты чего это сразу не открываешь? Спросил Душман. И чего в темноте сидишь? Спал, что ли? Я специально зевнул. Да, спал. Давай посидим. Побазарим с тобой на кухне. Душман достал из карманов две бутылки водки. Через несколько минут мы сидели за столом. Но настроение у меня было плохое. Интересно, зачем они пришли и с чем? Завтра Мансур выходит, улыбнулся душман. Готовься к встрече. Господи, подумал я, неужели все опять начинается? А как же решение, которое должен был найти адвокат? Все закрутится по новой, похоже. На следующий день мы с Татьяной сидели в мэрсе у изолятора временного содержания, что находился на Петровке. Ждали, когда выйдет Мансур. В другой машине, стоящей неподалеку, сидел адвокат. Я задумался. Некоторое время назад Мансура встречали его лучшие друзья. Леня Завадский, Федя Бешеный, Каратаев. А теперь все они лежат в земле. Когда же Мансура не будет? А может, раньше не будет меня? Может, Мансур вообще бессмертный? Ведь получается, что его сажают каждый раз за серьезное преступления и, как ни странно, через месяц выпускают. Что же он за личность? Вскоре в дверях появился улыбающийся Мансур. Он подошел к нам, расцеловался с Татьяной, протянул руку мне. Из боевиков никто не решился сюда подъехать, так как большая встреча должна была состояться немного позже, в одном из ресторанов, где уже были накрыты столы для банкета. В этот вечер Мансур здорово напился и на глазах у Татьяны стал договариваться с проститутками о предоставлении ему интимных услуг. Она вспылила, накричала на него и уехала домой. Мансуру было на все наплевать. Главное для него было получить удовольствие. Банкет продолжался. «Теперь я уже знал многие детали инцидента у пивного ресторана. Выяснилось, что Мансур тогда сделал замечание водителю в достаточно грубой форме. Сергей посчитал, что тот парень неправильно припарковался. Водитель ему что-то ответил. Тогда Мансур вытащил пистолет и выстрелил в него. В результате паренек был ранен в ногу. Однако на все охранники Мансура, естественно, показали, что стрелял не он, а зачинщик случившегося – совершенно другой человек, личность которого установить не удалось, так как он быстро скрылся с места происшествия. Пострадавший же заявил, что претензий к Мансуру он не имеет. Благодаря такой запутанной версии инцидента Сергею и удалось выйти под подписку о невыезде. «Ничего», – смеялся он, и – «это дело скоро похерят, не в первый раз». Прошло еще несколько дней. Вскоре Мансур совсем переехал в новую квартиру на Петровке-19 в дом, стоящий рядом с Центром общественных связей ГУВД Москвы и с Тверской межрайонной прокуратурой. Комнаты, где уже провели ремонт, были обставлены дорогой мебелью. Одна из комнат напоминала дворцовый зал с колоннами и камином. Кроме этого, в квартире были две ванные комнаты, в одной из которых был сделан бассейн с гидромассажем. Теперь Мансур старался еще реже выходить на улицу, так как опасался за свою жизнь и много времени проводил в новой квартире. Он по-прежнему увлекался кокаином и часто находился в невменяемом состоянии. А потом произошло очень неприятное событие. Квартиру Мансура, точнее несколько комнат, залило водой с верхнего этажа. Сергей тут же вызвал бригаду рабочих и дизайнера Алексея Галанина, Надо сказать, что Алексея наняла Татьяна через свои связи. Однако качество ремонта Мансура не очень устраивало. К тому же переделка после затопления нескольких комнат слишком затягивалась. Однажды, 17 марта, Сергей принял дозу кокаина и устроил дизайнеру выволочку. Он налетел на него, размахивая пистолетом. А когда бедный галанин попытался что-то сказать в свое оправдание, Мансур выстрелил ему в живот и в грудь. После этого он приказал Душману и другим ребятам расчленить труп. Но ребята на отрез отказались это делать. Тогда Мансур сам принялся за дело. Распилил тело ножовкой. Потом охранники всю ночь, задыхаясь от вонючего дыма, жгли в камине останки архитектора. Это была жуткая сцена. Затем прошло около недели в сплошном пьянстве и употреблении наркотиков. Тогда же Мансур решил расквитаться с убийцами Павлова. В его смерти Сергей заподозрил бывшего приятеля Завадского, некоего Рената Селихиддинова по кличке Татарин. Во второй половине марта Мансур вызвал Татарина на переговоры, сказав ему, что у него соберутся деловые люди. Он предложил Ренату одеться поприличнее, мол, наклевывается важный контракт. Татарин даже не предполагал, что его ждет. Как только он вошел в квартиру Мансура, тот сразу стал бить и пытать Рената. Взяв видеокамеру, Сергей заставлял его признаться в причастности к убийству Павлова. Однако татарин оказался крепким орешком и молчал. Устав от пыток, Мансур вставил в рот Селихеддинова ствол и, глядя ему в глаза, спросил «Жить хочешь?». Татарин кивнул, но Мансур нажал на курок. Затем он лично отрубил Ренату голову и руки. Их сожгли в камине. Остальные части тела Мансур приказал утопить в Москве-реке. Однако поисками татарина занялся его приятель Олег Целько по кличке Бройлер. А до этого Мансуру неоднократно звонила жена Рената и спрашивала, куда подевался ее муж. Сергей отвечал, что татарин вышел от него, а куда дальше пошел он не знает. Однако от расспросов Бройлера Сергей не смог отвертеться. И тогда у него родился новый план. Он сказал, что татарин у него дома и попросил, чтобы Бройлер приехал за ним. Как только Целько появился в квартире, его тут же связали и начали пытать, требуя, чтобы он сознался в убийствах Завадского, Татарина и Павлова. Эти признания Мансур хотел записать на видеопленку, а потом передать ее ворам в законе, чтобы отвести от себя подозрения. Пытки продолжались больше недели. Это была жуткая картина. На восьмой день Целько признался во всем. Его приковали наручниками к батарее в ванной комнате. И Мансур стал размышлять. Как ему поступить с бройлером дальше? Так получилось, что в это время Татьяна Любимова закатила Сергею скандал и потребовала, чтобы он не превращал квартиру в камеру пыток. Но Мансура этот скандал еще больше взбесил. Находясь под воздействием наркотиков, он приказал приковать к батарее рядом с бройлером и Татьяну. Когда это было сделано, Мансур решил, видимо, снять напряжение и отдал мне приказ вызвать по телефону проститутку. Вскоре в квартире появилась девушка, вначале даже не сообразившая, что тут происходит. Потом, когда она во все врубилась, ее охватил страх. Мансура к тому времени просто разморила, и он пошел спать. Теперь ему было не до секса. Татьяна, как мне потом удалось выяснить, воспользовалась тем, что недалеко стоял шампунь, сумела вылить его себе на руки и снять наручники, освободив и бройлера. Когда Сергей спал, а ребята сидели и выпивали. Пленники выпрыгнули из окна. При этом Татьяна сломала себе ногу. Бройлер бросился бежать. Мансур выскочил на улицу с пистолетом и заорал. «Достать! Обязательно поймать их! Вернуть!» На улицу следом за ними выскочили Душман, Малыш, еще двое ребят и я. Увидев лежащую у подъезда Татьяну, двое пацанов подняли ее и потащили в квартиру. Душман и я бросились за Бройлером но тут неожиданно из соседнего двора выехала милицейская машина. Броллер свернул к ней. Я понял, что это конец. Ребята точно не будут устраивать перестрелку с ментами, а бролер определенно сдаст всех. Теперь нужно было принимать единственно правильное решение. Я огляделся по сторонам. Чуть поудаль стояли душман с малышом, как бы раздумывая, что делать. Я быстро развернулся и скрылся в соседнем дворе. Теперь я был в безопасности. Но, с другой стороны, я сам подписал себе приговор. Миновав несколько проходных дворов, я вышел на улицу. Мне было страшно. Идти домой не имело смысла. А вдруг все образуется, и Мансур уже послал людей, чтобы достать меня на квартире и также подвергнуть жестоким пыткам, а затем убить. Перед глазами возникла картина, как в камине Мансура горит мое тело. Бррр. Я подошел к телефону-автомату и стал набирать все номера, которые дал мне Виталий в надежде укрыться у него. Но никто не брал трубку. Потом через его родителей я узнал, что Виталий спешно выехал из России вместе с женой. «Ну, вот и все», – думал я. «Остался я один». Бесцельно прохаживаясь по улицам, я пытался найти выход из создавшейся ситуации. Вдруг мое внимание привлекла большая рекламная доска. На ней было написано, что на первом этаже близлежащего здания находится офис риэлторской фирмы. «А что, если мне снять квартиру?» Через пять минут я уже был в офисе. Я попросил менеджеров подыскать мне однокомнатную квартиру, желательно где-нибудь на окраине. Меня совершенно не волновала мебель в новом жилище. Необходим был только телевизор, чтобы получать нужную информацию. Да еще телефон для связи с внешним миром. В этот же вечер я оказался в быстро снятой однокомнатной квартире. Однако, просмотрев все вечерние передачи, Я не увидел ни в одной из них никаких подробностей задержания Мансура. Разве его еще не повязали? Только на следующий день почти все каналы телевидения передали жуткий репортаж о штурме квартиры Мансура. Оказывается, когда сбежавший пленник попал в 17-е отделение милиции, тут же в квартиру Сергея были вызваны роб вместе с отрядом специального реагирования СОБРом. Они окружили квартиру. Милиционеры по телефону пытались уговорить Мансура сдаться. Однако он отказался открыть дверь и потребовал, чтобы к нему привезли адвоката. Вместе с адвокатом приехали и родители Сергея, но сдаваться он все равно не собирался. «Патронов у меня на всех хватит», – заявил он и сразу же передал трубку проститутке-заложнице, которая сказала, что тяжело ранена и истекает кровью. После этого милиционеры решили брать дверь штурмом, но взрывать они ее не стали, опасаясь, что старый дом развалится. И около двух часов ночи бойцы СОБРа начали выламывать дверь кувалдами. Мансур несколько раз выстрелил в дверь и дважды ранил одного из милиционеров в руку. В ответ СОБРовцы тоже начали стрелять. Наконец им удалось ворваться в квартиру. В колонном зале перестрелка продолжилась. Одной из пуль Мансур был убит на повал. Кроме проститутки-заложницы, в квартире милиционеры обнаружили еще одну женщину. Это была Татьяна Любимова. Но она была тяжело ранена. В шоковом состоянии ее отвезли в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась. Я не верил, что Мансур был убит, что его больше нет. Через пару дней я позвонил одному из бывших наших боевиков Малышу. Договорились о встрече, и я получил от него новую информацию. Оказывается, в тот же день были арестованы душман и еще два боевика. Малышу же удалось сбежать, воспользовавшись черным ходом, о котором никто не знал. Затем, продолжая поддерживать с ним отношения, я узнал, что Душман практически сразу признался во всех ранее совершенных убийствах и своем участии в банде. Кроме Душмана признались еще двое бандитов. Остальных ребят вызывали на допросы в Московскую городскую прокуратуру, но никто арестовывать их не торопился. Вскоре вызвали на допрос и меня, но я боялся идти на Петровку. Думал, что меня могут там арестовать. Много позже. Через жен и подруг остальных ребят я выяснил, что осенью 95 -го года все оставшиеся члены бывшей бригады Мансура арестованы. Я лишь чудом уцелел. Но я находился на нелегальном положении, так как был в федеральном розыске. Адвокат. Москва, 1995 год. Прошло некоторое время после тех драматических событий весны 95 -го года, когда мне, скорее не как адвокату, а как частному лицу, пришлось соприкоснуться косвенным образом с делом Мансура. Вскоре по телевидению показали ужасные сцены штурма квартиры Мансура и последующую его гибель. Затем многие газеты стали подробно описывать последние эпизоды жизни этого беспредельщика. Помочь до этого Виталию мне так и не удалось. Многие мои знакомые или клиенты, только заслышав о Мансуре, сразу отказывались с ним связываться. Более того, мне стало тогда известно, что в последние дни своей жизни сам Леня Завадский со своими высокими связями в криминальном мире стал побаиваться Мансура. Никто не хотел связываться с откровенным беспредельщиком, и Леончик тоже. Я стал задумываться, почему же так получилось, что Сергей Мансуров, имевший возможность стать хорошим экономистом, сам добровольно избрал своей стезию криминал, да еще в столь жестком варианте. Я так и не смог ответить себе на этот вопрос. Бесспорно, Мансур был сильной личностью и вписал довольно-таки кровавые страницы в историю российского криминала. И он, конечно, был фигурой, характерной для своего времени, времени беспредела. Но время это быстро началось у нас и также быстро закончилось. Теперь в России все иначе, другие дела, другие отношения между бизнесменами и криминалитетом. Поэтому мне кажется, что даже если Сергей Мансуров не погиб бы в тот день, то все равно долго бы он не прожил. Ведь существует выражение «за все нужно платить». А Сергей, как я полагаю, по жизни был должен слишком многим. Но это только мое личное мнение. Заслуживает, на мой взгляд, внимания и еще один факт. Так получилось, что московское телевидение практически целиком показало эпизоды перестрелки и штурма квартиры Мансура, где он был убит милиционерами. А позже Когда мне пришлось навестить нескольких своих клиентов в следственном изоляторе, один из них с какой-то завистью вдруг сказал о Мансуре. «Красиво погиб!» «Вот так. Сами делайте выводы». А в бывшую квартиру Мансура еще долго никто не вселялся.